Глава шестьдесят первая. Девушка на кассе, пробивая покупку, смерила меня подозрительным взглядом. «Это вы сделали?» спросила она, кивая на куклу Дэйви. «Я такой ее уже нашла. Она же испорчена. Я ее покупаю, так что какая вам разница, кто это сделал?» Та нахмурилась. Я шлепнула на стол двадцатку. У меня нет времени на разговоры. Если б только при себе был ордер, «Надо сообщить менеджеру». Девушка нажала на кнопку. Прежде чем я успела вставить хоть слово, на весь магазин громогласно прозвучало. «Менеджер на пятую кассу. Скрытый товар. Кукла Дэйви». «Еще чего не хватало. Что, если протыкатель решил, будто я зову на помощь?» За витриной с открытками что-то мелькнуло, словно за нею прятался человек. Из отдела с надувными лодками на меня поверх коробок с детскими бассейнами уставился мужчина в спортивной кепке. Я напряглась всем телом и часто задышала. «Примите, наконец, оплату, я тороплюсь. Простите, надо дождаться менеджера. Я пока пробью покупки следующего покупателя». Кассир поманила стоявшую за мной женщину с целой горой товара в тележке. «У меня нет времени ждать». Я стиснула кулаки. «У нас такие правила?» Девушка принялась сканировать коробки. «Простите, а вы можете убрать пластилин? Я не думала, что выйдет такая большая сумма». «Могу, но тогда придется пробивать все заново». «Ничего страшного». «Твою мать, они издеваются!» Я огляделась. «Менеджера не видать». «Она вообще скоро придет?» спросила я у кассира. Та, демонстративно закатив глаза, наклонилась к микрофону. «Менеджер на пятую кассу». «Да уж не этого я ждала». «Трейси, ты можешь меня подменить?» — крикнула вдруг кассир девушки, расставлявшей рулоны упаковочной бумаги. «У меня перерыв начинается». «Только не это. Да на хрен всех вас!» Швырнув деньги на прилавок, я схватила куклу. «Стойте! Куда вы?» Мне наперерез бросился охранник-здоровяк. Я ужом проскочила мимо. — Стой! Полицию вызову! — крикнул тот, кинувшись за мной. Я оглянулась. Нас разделяли каких-то два метра. Я припала к земле и понеслась вперед, стараясь не вскидывать высоко ноги и держа руки строго под прямым углом. Сзади по асфальту грохотали шаги. Охранник бежал так близко, что я слышала его пыхтение. «Надо оторваться». Я принялась дышать носом, выдыхая воздух через рот, чтобы кислорода было больше, и при каждом вдохе он заполнял не грудь, а живот. Выгнула вверх пальцы, набирая темп, и увеличила шаг. Не зря я проходила подготовку в спецназе. Три метра, два, один. Я прыжком заскочила в машину и рванула с места, едва не переехав охранника. Тот схватился за рацию. сообщить о краже. День с каждой минутой становился все веселее.